21. «А давайте с Варганем семейный обед или ужин», — предложил Федя. Он сидел у постели матери, возле притулилась Оля. Иван был в агентстве, а Кузя служил в своем храме. Настя совсем расхворалась. Она исхудала, глаза на осунувшемся лице казались огромными. Они следили за каждым движением Феди, словно мать не могла на него насмотреться. Наверное, так оно и было, потому что Федя сам не мог насмотреться на родные лица. Он карандашом рисовал портреты, развешивал их по стенам. Машу нарисовал по памяти. Настя долго плакала над рисунком. Даже Иван и тот слезу пустил. Очень уж все соскучились по ней. А Оля снова и снова водила пальчиком по линиям рисунка, словно стараясь впитать его через пальцы. Федя жил у Сяопина, домашним сказал, что снимает с товарищами комнату на окраине, потому что так удобней. Про Сяопина отцу не сказал, задумал представить его как раз на семейном обеде, одного или с Майлань, если ей, конечно, беременность позволит. Так сказать, сюрприз. Сяопин рвался встретиться раньше, но Федя уговорил его потерпеть. А ты маме своей сказал про батю? Спросил он брата на другой день после того, как рассказал, что нашел свою семью. Нет, Сяопин даже покраснел. Хочу сначала сам. Ты не веришь, что наш батя хороший? насторожился Федя. Ну что ты, верю, конечно. Но знаешь, все-таки, мялся Сяопин, понимаешь, мне кажется, она его до сих пор любит. И что? Он, может, тоже любит, но у твоей мамы семья, у бати семья. А батя наш такой человек, верный во всем. Гуливаном никогда не был. Маманя вон шибко болеет. Доктор говорит, недолго ей осталось. Батя, как услыхал, аж почернел весь. А что делать-то? Только терпеть. Помолчали. Скажу, конечно, но попозже, ладно? Сяопин просительно посмотрел на младшего брата. — Как знаешь, — Федя пожал плечами. — А мама у тебя хорошая, очень хорошая. Это да, облегченно вздохнул Опин и вдруг засмеялся. Федя удивленно на него посмотрел, а Мэй тоже хихикнула, будто поняла, почему смеется муж. Оказалось, поняла. Он подумал, что моя ее ему могла быть и твоей мамой, если бы вышла замуж за твоего отца, со смехом сказала Мэй. Ничего смешного, обиделся Федя. Была бы совсем другая история. Меня вообще могло не быть. А так мы есть, мы, братовья. «Почитай навеки». «Не обижайся», — Сяопин обнял брата за плечи. «Я где-то читал, что возможные варианты могут существовать в других мирах, которые находятся рядом с нами, но мы их не видим, так что вполне возможен и тот мир, где наш отец женат на моей маме». «Кстати, что мне говорить, если она спросит, нашел ли я батю?» «Скажи, что ищешь», — легко отозвался Сяопин. «Врать не приучен, грешно». «Маленькая ложь во спасении истины не грех, а испытание веры», — торжественно возвестил Сяо Пин. «Надеюсь, это не суждение кунзы, который так любит твой дядюшка Сяо Сун», — иронически поинтересовалась Мэйлань. «Это суждение великого учителя де Сяо Пина», торжественно возгласил муж и получил хороший подзатыльник. Идея семейного обеда всеми Саяпинами была принята безоговорочно. Назначили день, ближайшее воскресенье. Иван получил от Толкачева отгул за многие переработки. Кузя отпросился у настоятеля храма, у Феди был выходной, а занятие в лотосе он решил пропустить. Так что все мужчины, саяпины, взялись обеспечить застолье продуктами с рынка. За стрипню взялась Настя. Ей помогала соседка-китаянка Дзян Ван Ли, молодая стрелочница на железной дороге. Работая посменно, девушка вообще очень много своего личного времени уделяла ухода за Настей. В назначенный день она как раз была свободна, и рьяно взялась за приготовление китайских пельменей дзяо -цзы. Пока замешивала тесто, пришли с базара мужчины, принесли свиной фарш, китайскую капусту, овощи, фасолевую пасту для сладкой начинки. В общем, все, что требуется, и все дружно принялись за готовку. Обед, конечно, получался не амурский, без мясных и рыбных копченостей, с оленьей, типа бабы таниных малосольных огурчиков или ариненной квашеной капусты с яблочками, но по нынешним временам вполне приличный. Как сказал Иван, не стыдно было бы и гостей за стол усадить. Федя и ухом не повел, только вроде бы фыркнул. — Ты чё, сынок? — обеспокоилась Настя, сидевшая в уголке. Ее быстро отставили в сторону, поскольку она слепила десяток пельменей и устала. — Ничего, мам, — бодро ответил Федя. «Это я так, чихаю. Ты сиди, сиди, отдыхай. Мы и без тебя справимся. Верно, Валюха?» С легкой руки Насти все Саяпины называли Ван Ли на русский манер вали Валентиной, а Федя — запросто Валюхой. Она была немного старше его, но выглядела юной. В общем-то, имелась еще одна причина такого понебратства. Лицо легкой, стройной и вполне себе симпатичной Ван Ли, уродовал грубый шрам. Память о нападении хулиганов спас ее тогда Иван, поздно возвращавшийся из агентства, и Федя с обращением старался отвлечь девушку от возможных горестных мыслей. По крайней мере, он думал, что ее терзают мысли о своем уродстве и собирался нарисовать ее портрет с таким поворотом головы, чтобы шрам не был виден. — Велина! улыбнулась Ван Ли, ловко лепя изящными пальчиками треугольные узелочки дзяо -дзы. «Мы все сделаем». К трем часам стол был накрыт, стулья и табуретки расставлены. Ван Ли хотела уйти, но все саяпины дружно запротестовали. «Валечка», — сказала Настя, — «без тебя мы праздновать не будем. Ты наша сестра, Дзин Мэй». «Спасибо», — поклонилась Ван Ли. «Се-се». Начали рассаживаться, и Федя неожиданно сказал. «Понадобится еще одно или два места. Я пригласил очень хороших людей». «Кого, Феденька?» — оживилась Настя. Федя посмотрел на часы, кукушку, они показывали три часа три минуты. И раздался звонок. Федя поспешил открывать. «Интересно», — произнес Кузя. «Только приехал, и уже кого-то приглашает». В прихожей послышались голоса, один явно был женский. Все взгляды направились в ту сторону. На входе в комнату появилась пара, высокий молодой человек — Явный европейско-китайский полукровка с кудрявой золотисто-русый шевелюрой и очаровательная беременная явно на последнем месяце китаянка. За их спинами маячил Федя. У Ивана бешено забилось сердце, ослабли колени. Он покачнулся, но удержался за спинку стула. "Здравствуйте", дружно сказали гости по-русски и столь же дружно улыбнулись. "Знакомьтесь", выступил вперед Федя. "Это мои друзья. Да его жена Дай моя лань. А это он стал показывать мой батя Саяпин Иван Федорович, моя матушка Анастасия Пантелеевна, мой брат Кузьма и сестренка Оленька. И наша замечательная соседка Валя Дзинь Очень рады за всех, ответила Настя. Федины друзья, наши друзья, рассаживайтесь, будьте как дома. Иван и Сяопин словно впились глазами друг в друга. Федя по лицу отца увидел, что тот вот-вот скажет что-нибудь такое, чего сейчас говорить не следует, и поспешил на перехват. «Батя», — сказал в полголоса, взяв его за плечи, — «не спеши, будет еще время». «Чего?» — очнулся Иван, встряхнув головой, словно отгонял на вождение. «Да-да, сынок». А после. Когда все расселись, Иван разлил мужчинам по стопкам водку, богатырь производства знаменитого на всю манжурию завода грека Лазариди, женщинам по стаканам пива, Карбин. Старшему слово, сказал Кузя. Иван поднялся, взял свою стопку, помолчал. Все ждали. Веснусь, исполнилось бы 97 лет от отруду деду моему Кузьме Потаповичу Саяпину. Одному из первых амурских казаков и девять лет, как пал он от рук большевиков, в местях с сыном батьей моим Федором Кузьмичем и невесткой матушкой моей Ариной Григорьевной. Голос Ивана низкий и глухой дрожал от напряжения. Мы тут последние из рода нашего, самуры изгнаны, однако ничего не забывшие, поминаем их донче. Все встали, и Сяопин, Смайлань, Иван Ли подняли стопки и стаканы. Мужчины свои опустошили, женщины чуть пригубили. — Спасибо вам, наши китайские братья и сестры! — на слове китайский голос Ивана чуть дрогнул. — За незлобливость вашу, за то, что приняли нас, беглецов, с родной земли, поделились куском хлеба и глотком воды. Иван снова разлил водку. — Мы пьем за вас, за единство наших семей. Выпили, принялись за пельмени, варёные, жареные, с грибами, овощами. лань вдруг кохнула. Схватилась за живот, глаза округлились, закатились. «Господи! Да она рожает!» — вскрикнула Настя. «Вали, грей воду! Ваня, чоп встал столбом! Берите девоньку, старошка и на кровать! Кузя, Сяопин, помогайте отцу! А ты, Федя, сними клеёнку со стола, подстелить надо бы. На... «Оля, не вертись под ногами!» Настя забыла про свою болезнь. Ее распоряжения были понятны и коротки. Видимо, сказывался опыт рождения четырех детей. Ван Ли была напугана, но выполняла все, что нужно. Мэйлань уложили на кровать, мужчин выгнали из квартиры на улицу, чему Саяпины были откровенно рады. А вот Сяопин себе места не находил. Ходил взад-вперед у крыльца, погруженный в свои мысли. Иногда вглядывался вверх, но окна Саяпинской квартиры выходили на другую сторону дома. Федя решил воспользоваться моментом. — Батя, Кузя, — сказал он, — познакомьтесь теперь по-настоящему. — Сяпин, подойди. Он твой сын, батя. Они не бросились обниматься, стояли лицом к лицу и молчали. Первым решился Сяпин. Здравствуй, отец, — сказал он. — Здравствуй, сын. Голос Ивана дрогнул. «Прости меня». «За что?» — искренне удивился Сяя Пин. «Я все знаю. Ты ни в чем не виноват. Так сложилось. Воля неба. Никто не мог знать заранее». «Так сложилось», — глухим эхом прозвучал голос Ивана. Они одновременно протянули руки не для объятия, а пожать крепко по-мужски, и только потом обнялись. В тот же миг, будто с неба и словно скрепляя их объятия, пронзительно прозвенел детский крик. Голос нового поколения ванов, пань и саяпинах. «Ты стал дедом, батя!» — засмеялся Федя. Толкаясь на узкой лестнице, саяпины, отец и три сына ринулись наверх.